Обратный путь в Сашкино убежище показался гораздо ближе. Открыв на условный стук, Шульгин, который теперь выглядел гораздо бодрее и веселее, заговорил возбужденно. «Ты знаешь, пока тебя не было, я кое в чем успел разобраться. Погрузился, так сказать, в себя и стал анализировать. Это не нападение было, а скорее предупреждение, сигнал. Я как бы вступил в контакт с самим замком». Вся его автоматика, все эти датчики, сенсоры, компьютеры — как бы элементы единого псевдоразума. А вместе с излучением наших мозгов возникает своеобразная локальная наосфера И получается, что у нас с замком не только взаимопонимание, но и даже симпатия. Вот он и пытался меня предупредить о близкой опасности. А удар получился от того, что он знал, где я, а отклика не чувствовал. И всё время наращивал мощность сигнала. Я дверь открыл интуитивно — поскольку по условиям задачи услышать его вызов в принципе не мог, и получил на полную катушку. Подтверждает же мою мысль то, что сила сигнала мгновенно снизилась до переносимых пределов, иначе у меня в мозгах пробки бы перегорели. «И как же ты это все осознал? Как внутренний голос или еще как-то?» Новиков заинтересовался чисто профессионально. «Сказал же, сам не знаю. Чувствую, ощущаю, ну, как тебя вот». Мы же часто без слов понимаем и довольно сложные конструкции, как с аграми в тот раз. И заведомо знаем, что мысль уловили точно. Сейчас то же самое. Причем с каждым буквально часом я его понимаю все лучше, отчетливее. И опасность нас ждет. Не шуточная. А когда Новиков сказал о телефонном звонке Антона, Сашка совсем оживился. Вот видишь? О, хочешь эксперимент? Я не знаю, где он нас ждет, и попробую проинтуичить. На ощупь. Если получится, тогда уже никаких сомнений». Вычислить, где их ждет Антон, Сашке удалось легко. Подражая Вольфу Мессингу, прикрыв глаза, он постоял секунд пять-десять, чуть поворачивая голову, потом громко хмыкнул, кивнул удовлетворенно. «У Воронцова в кабинете, правильно?» «Правильно. Только не дедукция ли это обыкновенная?» «Ты у нас психолог, тебе виднее...» Однако угадать я не пытался. Я просто вообразил его личность и почти сразу увидел в характерном интерьере. Пошли одним словом. И вот тут случился конфуз. Несмотря на свои чудесные способности, Сашка элементарным образом заблудился. Такого просто не могло быть на этом многократно исхоженном пути. Но, тем не менее, пройдя нужное количество лестниц и коридоров, они оказались не на пятом этаже, а на первом перед обширным холлом, двери которого выводили к главным воротам и подъемному мосту. — Увлекательно, да? — Шульгин поджал губы и посмотрел на Андрея, как бы в надежде на сочувствие. Новиков неопределенно пожал плечами. Больше всего ему хотелось, не задерживаясь, проследовать по предложенному маршруту, за ворота и дальше. Но не будучи по-настоящему бесстрашным человеком, он был самолюбив и упрям и ни за что не позволил бы себе проявить слабость, даже если свидетель этого — один Сашка. Второй раз они попробовали добраться до цели на лифте. Он привез к дверям комнаты Новикова и дальше просто не пошел. — Что делать будем, экстрасенс? Теперь уже Андрей смотрел на Шульгина с некоторой растерянностью. — Можно, конечно, позвонить Антону, посоветоваться, но лучше давай еще раз попробуем. Есть идея. Идея оказалась не слишком плодотворной. То есть по замыслу она была, может быть, и хороша, но замок или некие силы, захватившие контроль над ним, не дремали. И в результате они, наконец, заблудились всерьез. Если раньше Новикову только казалось, что атмосфера коридоров, по которым он шел, напоминает антураж готического романа, то сейчас зловещие перемены были видны невооруженным глазом. Чем дальше заходили они вглубь лабиринта лестницы переходов, похожих на те, что таятся за малоприметными дверьми с табличкой «Посторонним вход воспрещен» в старинных театральных зданиях, в Большом, например, или Мариинском, тем явственнее становилась печать запустения, все мрачнее закоулки, слабее освещение, гуще паутина и копоть на стенах и потолке. Хотя откуда взяться всему этому в специально сконструированном и в одночасье созданном для вполне конкретных целей здании?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 А ведь и на самом деле такое впечатление, что здешняя декорация совсем не из этого фильма. Все чуть-чуть не так, не по-земному. И кладка стены, и форма сводов, и сгибы лестницы, и оформление перил. Словно бы архитектор руководствовался не только другими нормами и правилами, но и не совсем человеческой логикой. Это имел в виду Шульгин, когда предложил свой план. Пройти к Антону той частью замка, где на них не рассчитывали... И их не ждали. Вот только не предположил, что угадают чересчур точно. Они, похоже, забрели в сектор, выходящий на совсем другие миры, предназначенные для хмурения, вербовки существ с принципиально иными вкусами и привычками. Очень захотелось повернуть обратно, гораздо сильнее, чем в первый раз. Заблудиться так уж в земном лабиринте, а не инопланетном. Но Шульгин выглядел достаточно уверенным. Очков ему Андрей и так проиграл сегодня слишком много. Заикаться о капитуляции и бегстве было просто недопустимо. У каждого своя роль, и необходимо ей соответствовать, хоть кровь из носа. Теперь они оказались как бы внутри аналога московского ГУМа, Разумеется, со всеми поправками на детали чуждой архитектуры, из-за которых простая схема продольных галерей, связанных то висячими горбатыми мостиками, то заостренно-арочные фигурные кладки туннелями, воспринималась с трудом, как фантазии Мориса Эшера. И было все раз в десять больше в длину и в высоту, не имело никакого видимого смысла с человеческой точки зрения, но каким-то целям, безусловно, служило. Разговаривать, да еще громко, в таком месте не хотелось. Поэтому Шульгин тихонько насвистывал попури из первых подходящих на память мелодий. А Новиков молча рассматривал и запоминал все достопримечательности этого загадочного сооружения, ощущая себя одним из героев Лемовского Эдема. И оба непроизвольно все ускоряли и ускоряли шаги. Сначала Андрею показалось, что от усталости у него рябит в глазах — Потом, что на соседней галереи мелькнула крупная крыса. Потом такие же крысы померечились еще и в нескольких местах сразу. И раздалось частое мелодичное цоканье, словно стайка крошечных козлят бежит на перегонки по хрустальному полу. — Саш! — выдохнул он, вскидывая к плечу карабин. — Стой, не стреляй! Бегом! Шульгин увидел новую, действительно омерзительно жуткую опасность одновременно с Новиковым. Только тактическое решение у него созрело другое. Вверху, внизу, на поперечных, переброшенных над тридцатиметровой пропастью мостиках, неизвестно откуда, появившись, скользили стремительной рысью десятки громадных пауков. А может, и не пауков вовсе, а неких паукообразных существ неземного происхождения. Паук и сам по себе отвратителен. Даже просто крестовик или тарантул. Но когда он размером с кавказскую овчарку... Пауки, похоже, не проявляли пока интереса к землянам и решали какие-то свои проблемы. Но слишком их вдруг стало много, и так угрожающе близко проносили они свои тугие, как наполненные нефтью бурдюки, брюха. Вот вывернется сейчас один другой из ближайшего коридора, и... Почти до конца галереи им удалось добежать без помеха. Потом пауки словно бы увидели добычу или получили команду извне. Прерывая свой механический бег в никуда, они вдруг начали тормозить всеми восьмью конечностями, разворачиваться на месте искать многочисленными фасеточными глазами цель. И вот первый уже помчался в догонку. По счастью, все пауки оказались от чего-то на параллельных галереях, и когда самый прыткий, опередив наших героев, рванул на перерез по висячему мосту...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 Новиков с Шульгиным, то делая короткие перебежки, то, разворачиваясь на ходу, поочередно прикрывая друг друга огнем, прорвались все же к подножию узкой, почти вертикальной лестницы. Совсем рядом мелькали мохнатые ноги, щелкали, как ножи, синокосилки устрашающие хелицеры. Разлеталась по сторонам и заставала на стенах и полу тошнотворная рыже-фиолетовая гадость. Если бы было хоть немного времени на эмоции, Новикова непременно бы вырвало, как однажды в сельве, когда он наступил на паука размером с куриное яйцо. А здесь непривычным гулким свистом молотил почти без пауз карабин Шульгина, громыхал, вырываясь из рук его собственной, Густую сортирную вонь перебивал резкий пороховой запах, и отвлекаться на ерунду было некогда. Единым духом, взлетев сразу на три марша, Они остановились на решетчатой площадке перед узкой металлической дверью. Шульгин швырнул вниз, загремевший по ступенькам предпоследний расстрелянный магазин и вдобавок мстительно плюнул. — Вот! — сказал он, когда дверь отделила их от пережитого кошмара. — Я говорил! Пауки! Как раз кого ты терпеть не можешь! — Да уж! Андрея все же начала запоздало мутить. — А ты кого больше всего не любишь? — Сложный вопрос, однако. «Вслух не будем, от греха. Но за меня не бойся. Очередная подставка все равно снова для тебя готовится». «Не думаю, что третий раз вообще будет. Глупо как-то. За пацанов нас держат. Или убивали бы, или отвязались». Новикову неожиданно стало скучно. В прямом смысле. Все понятно, все предсказуемо. Как в Диснейленде. И для чего все это? Убедить, что вперед идти не следует? Вот только интересно, кто... «Не желают допустить их встречи с Антоном? Тогда они и его враги тоже. Может, он и сам в плену, и теперь его надо спасать?» Еще одна мысль пришла в голову. «А если все снова наоборот, и сам Антон устраивает препятствия?» Одновременно и Шульгин подумал о том же самом. Потому что он сказал, сплюнув еще раз. «А ведь я не уверен, что такой уж вокруг нас цирк. Пауки-то вполне материальные, раз пули об них кололись» и пальцем в челюсть класть. Вот шли бы мы с тобой без карабинов, пусть и с пистолетами. Развивать эту тему он не стал. Обстановка вокруг и так оставалась довольно мрачной. И путь до адмиральского кабинета мог оказаться чересчур длинным. Третья попытка, вопреки предчувствию Новикова, все же состоялась, когда они уже выбирались из путаницы закулисных переходов. Места вокруг все равно были незнакомые, далеко не такие гостеприимные, как на обжитых ярусах, но все же цивилизованные. А главное, в стенах коридоров вновь появились окна. Андрею как раз пришел в голову новый вариант, позволяющий, похоже, пробиться к цели и вряд ли предусмотренный неведомым противником. Он приостановился, чтобы прикурить сигарету, и щелчок зажигалки наложился на короткий Сашкин вскрик. Вскинув голову... Андрей увидел, как из раскрывшейся стены выметнулся клубок плоских багровых лент, накрыл Шульгина с головой и также стремительно втянулся обратно. С криком отчаяния и ярости Новиков отпрянул в сторону и тут же замер. Ну и что теперь? Бежать? Куда? Зачем? Сашку эти твари достали. Очередь теперь за ним. Еще секунда, две, вновь появится это и конец. Это действительно появилось в виде чего-то напоминающего двухметровую радужно-переливающуюся актинию с копной шевелящихся лент ремней наверху. Тех самых, которыми оно схватило и заглотнуло Шульгина. Ни о чем уже не думая, ничего человеческого не ощущая, Новиков выбросил перед собой ствол и нажал на спуск. Помирать так с музыкой. Лента щупальца оказалась быстрее — Карабин отлетел в сторону, а Новикова обхватила вокруг туловища железной прочности обручем. Заведенная за спину рука коснулась твердого выступа — пистолет. Пока его сжимала в объятиях и тащила вперед и вверх, Андрей продел палец в спусковую скобу, сдвинул предохранитель, каким-то невероятным усилием извернулся. На мгновение щупальца ослабла и позволило выдернуть пистолет из-под ремня. Новиков вдавил ствол в упруго поддавшуюся плоть Актинии, и последней мыслью была та, что свои двенадцать пуль эта штука получит. Пистолет автоматический, а пальцев он не разожмет и мертвый. Очнулся он на мокрой траве, под открытым черным небом. Рядом на коленях стоял живой Шульгин, тряс его за плечи. Наверное, целую минуту Андрей лежал молча, переживая мгновение полного счастья. Потом рывком сел. Голова была совершенно ясная, только сильно ныли шеи и плечо. «Отошел! Соображаешь нормально?» В голосе Сашки была едва заметная тревога. Кто знает, сколько времени он приводил его в чувство и что произошло перед этим. «Соображаю, как тебе удалось выбраться?» «Откуда? Из замка? Выбил окно и вылез. Вместе с тобой. А ты-то как? Что тебе примиречилось? «Как? А, а эта медуза, она где?» И уже начал догадываться, что произошло на самом деле. Слова Шульгина подтвердили его догадку. Он, то есть Сашка, только успел решить, что дальше идти коридорами бессмысленно и лучше напрямик, в окно и через сад, как услышал сзади вскрик Новикова. С перекошенным лицом тот целился Шульгину в грудь, что-то неразборчиво бормоча. Сашке ничего не оставалось, как карабин выбить. Но Андрей бросился на него с невероятной яростью. Дрался не хуже тренированного каратиста и, в конце концов, чуть не застрелил. Шульгину пришлось его с максимальной деликатностью нейтрализовать. Вот и все. На то, чтобы полностью прийти в себя, рассказать Сашке, как выглядело с его стороны экрана, обсудить дальнейшие действия, Новикову потребовалось не меньше получаса. «Хотел бы я знать, кто же у них здесь режиссером?» Мечтательно сказал Шульгин, вставая. И узнать не далее, как сейчас же. Пойдем. Но если не можешь, давай через забор и жди меня за воротами. Новиков не счел нужным даже отвечать на такое предложение. Физически он ощущал себя вполне прилично, а вот в душе, в душе шевелилось нечто настолько непередаваемо мрачное, что пришлось использовать самые сильные из известных ему приемов самовнушения чтобы не дать этим доселе скрытым в глубинах подсознания инстинктам овладеть его личностью. Теперь он знал, что заставляет людей, еще вчера вполне порядочных, совершать самые дикие поступки — рубить саперной лопаткой головы пленным, жечь дома вместе с жителями. Ну ладно, сейчас он в себе это придавил, но где-то же оно осталось. Интересно бы узнать, от такого браслет Ирины лечит? А Шульгин в это время рассуждал о своем. О том, что пришельцам, Антону или кому-то другому, непременно нужно раздавить их волю и характер в нормальной человеческой системе координат. Что убить они их, безусловно, могли и могут в любой момент, но не делают этого. «Понимаешь, мы им мертвые не нужны. Мы им живые, но сломленные нужны. Всем. Что Сильвия этого добивалась, что Антон с дружками...» «Скорее, все-таки не Антон. Ну, не сам Антон». Новиков во всем остальном был с Шульгиным согласен. «Кто-то не хочет нашей с ним встречи. И, похоже, не замок, как ты считал». По светлому освещенному полной луной парку, между каналов с неподвижной отливающей черной зеленью водой, в которой призрачно отражались горбатые мостики, Сквозь заросли плакучих ив и через лужайки с поблескивающим мрамором статуей они, теперь уже ничего не опасаясь и вызывающих хрустя гравием дорожек, дошли до низкого двухэтажного крыла замка, угаданного Шульгиным как самый удобный и безопасный подход к цели. И он не ошибся. Они вошли в знакомый кабинет, где их давно... Судя по резкому, нетерпеливому движению головы на звук открывшейся двери, ждал Антон. Друзья молча сели в глубокие кресла, молча поставили между ног карабины. Лишь сдвоенный ляск прикладов о паркет нарушил давящую тишину. Карабины, конечно, выглядели здесь так же неуместно, как винтовки красногвардейцев в залах и дартуарах Смольного. Антон, впрочем, не обратил на это никакого внимания. Либо привык к их неукротимой страсти, ко всякого рода оружия, либо ему было совсем не до того. Он медленно пересек кабинет, сел напротив, положил на сукно стола сжатые кулаки. Все трое держали паузу. Новиков рассматривал через голову форзеля, модели крейсеров и броненосцев времен Японской войны. Шульгин полез было в карман за сигаретами, но передумал — Привстал, взял из шкатулки на столе адмиральскую сигару. «Плохо дело, парни!» — первым прервал немую сцену Антон. Или выдержки не хватило, или просто не захотела подобляться своим партнёрам. «Для кого?» После следующей паузы, замотивированной процессом тщательного прикуривания, спросил Шульгин и сплюнул на ковёр отслоившийся и прилипший к губе клочок табачного листа. «Хотелось бы думать, что только для меня!» «Но боюсь, что и для вас тоже. Похоже, мы заигрались». «За или до?» — поинтересовался Новиков. «Что? Ах, да!» — не сразу понял смысл вопроса Антон. «Наверное, и то, и другое. А ведь мы ни во что не играли!» — усмехнулся Шульгин. «Это ты с нами играть пытался. То в одно, то в другое. А теперь вдруг мы. Попрошу на нас свои дела не вешать». И тут же спросил без перехода. — Что, какие-нибудь хозяева, которых ты больше нас боишься, решили последнюю точку поставить? Юба увидели, как Антон изменился в лице. Он вообще плоховато выглядел. Кураж с него слетел, а сейчас Фарзель прямо не знал, куда глаза девать. Шульгин с Новиковым переглянулись. — Вот видишь, — без слов спросил Сашка. А Андрей кивком ответил. Я и не спорил. «При чем тут хозяева?» — нервно улыбнулся Антон. «И почему вдруг я вас должен бояться?» «Про хозяев, может, и не совсем точно, но ты же сам говорил Дмитрию, да и не важно, как называть. В общем, пусть начальники, инспекторы, командиры, некто, от кого ты ждешь очень серьезных неприятностей, и даже так. Некто, по сравнению с кем, ты уже не супермен галактический, а тварь дрожащая». Написал где-то на стеночке «Мене, такил, фарис». «Вот ты и замандражил». Новиков сказал это медленно, с удовольствием и выражением. Если и наигранного, то совсем чуть-чуть превосходства. «А ведь говорил Воронцову, что поможешь, невзирая на последствия. И вдруг кто-то, допустим, решил с такой твоей самоуверенностью не согласиться». Шульгин же продолжил в тон. «Нас, в свою очередь, тебе бояться стоит просто потому, что мы уже здесь» что по пути такого насмотрелись, и, наконец, потому что вот эта штука в случае чего прошибет в тебе такую дырку, что до ближайшего медпункта ты просто добежать не успеешь, а терять нам нечего, и ты это тоже знаешь». При последних словах ствол карабина уже смотрел через стул, примерно в район солнечного сплетения Форзели. Да и Новиков был готов стрелять навскидку, хоть в Антона, хоть в любую другую подходящую цель. — Да что вы, ребят, вообразили? Я действительно собрался вас предупредить. — Вот и предупреждай, — кивнул Новиков. — Но имею в виду, что мы тоже доведены до крайности, знаем больше, чем ты думаешь, и без боя не сдадимся хоть кому. А ты имеешь верный шанс стать первой жертвой, пусть даже и невинной. Извини, если что не так. — И пока мы отсюда не смоемся, ты с прицела не соскочишь, — добавил Шульгин. «Лично я больше никому не верю. Ты, может, и честный парень, но до какой степени? Прикажут и все. Да и зачем ты такой туфтой вздумал нас пугать?» «О чем ты?» — снова удивился Антон. Новиков вкратце рассказал, почти без подробностей. «Не, ребята, это не я. Да и смешно было бы. Не ты, а кто? Замок?» — поинтересовался Шульгин. «Вполне возможно, замок он тоже не просто так...» «А зачем и почему, можно только догадываться. Сейчас многое пошло не по-обычному. Но какие вам еще нужны гарантии? Я же с самого начала мог с вами сделать все, что заблагорассудится. И даже сейчас сижу с вами, разговариваю, думаю, как вас спасти». «Не мог!» — резко перебил его Шульгин. «Сам знаешь, почему. Но не суть важна. Давай, говори, что хотел». «Конечно скажу!» — кивнул Антон. «Но теперь лучше не здесь». «Пойдемте на свежий воздух!» Шульгин сразу согласился, но предупредил, что пойдут они только тем путем, каким пришли сюда, то есть парком. Шульгин впереди, за ним Антон, замыкающим Новиков. И чтоб без резких движений. Вышли к воротам, не главным, а боковым, узким, с переброшенным через ров пешеходным мостиком. В тени башни Новиков увидел джип с поднятым тентом. То ли Сашка его загоди именно здесь поставил, то ли замок, изготовил машину только что по заказу. — Залазь внутрь, там и поговорим, чем мокнуть. В джипе действительно было уютнее. Мелкий частый дождь, недавно начавшийся, ровно шелестел по брезенту, слабо светились лампочки приборной доски. — В общем, так, — начал Антону, вдруг достал из внутреннего кармана плоскую металлическую фляжку. — По паре капель для разговора. «Запросто!» — согласился Шульгин. «Но ты первый!» «Ради бога!» — нашел Цезаря борджи Всем хватило как раз по три хороших глотка, после чего Антон продолжил. «Так, сегодня я получил категорический приказ — базу ликвидировать. Явные следы моей деятельности устранить. В том числе и возможность конкретного вашего влияния на сложившуюся к данному моменту реальность». Способ на мое усмотрение. А поскольку я гуманоид с принципами, то хотел бы выполнить инструкцию наиболее благоприятным для вас способом. Но что я в принципе могу? Вот и скажи, а мы послушаем. Могу я почти все. Убивать, конечно, вас никто не собирается. То, что случилось с вами сегодня, для меня загадка. Ума не приложу. С одной стороны, никто, кроме меня, здесь вроде пока не распоряжается, а с другой, я этого не делал но постараюсь выяснить. Итак, вреда вам причинено не будет. А вот варианты. Можно накрыть замок силовым колпаком и изолировать вас в нем пожизненно. А как только последний из вас естественным образом отойдет мир иной, замок ликвидируется. При полной относительности времени срок роли не играет. Живите, как говорят в Одессе, 120 лет. Дальше!» — ровным голосом сказал Шульгин. Дальше вы знаете. Формально такая же изоляция, но с более свободным режимом содержания. В пределах планеты Земля, но за пределами сегодняшнего дня и существующей реальности. Смысл в том, что вы не должны иметь возможности, используя полученные знания и опыт, как-либо повлиять на то, что будет происходить после исчезновения Агров. Гордитесь, вы признаны силой, едва ли неравноценной по воздействию целой цивилизации. Новиков нервно рассмеялся. И Антон, и Шульгин посмотрели на него с удивлением. — Ирина! ирина это права оказалась. Стрелки развести. И где же ты реальность найдешь, чтобы мы на нынешнее время повлиять не смогли? До битвы накалки? Говори, чего там? — Подожди, Андрей, он еще не все варианты изложил. Антон, помедлив, будто размышляя, стоит ли кивнул. — Есть еще, только вы его сразу отвергнете, я же вас знаю. «По нему вам может быть предложено уйти туда!» Он неопределенно ткнул пальцем в направлении невидимого сквозь брезенты тучи зенита. «В качестве кого?» — с интересом спросил Андрей. На какой-то миг сердце у него дрогнуло. А что, если действительно? Увидеть дальние звезды, чужие миры, пожить среди инопланетян, короче, окончательно стать персонажем фантастической эпопеи с продолжением? «А это уже не мне решать!» «Надеюсь, что вам будет определено достойное место в соответствии с вашими дарованиями. Добавлю, что есть круги, заинтересованные именно в таком решении вопроса. Тут ведь такие дела вокруг вас наворочены». Даже не видя в темноте его лица только по тону, Новиков догадался, что Антон затронул тему, о которой он предпочел бы не говорить вообще. Но ну, а есть и иные, тоже облеченные властью лица. Им предпочтительнее, чтобы вы вообще не существовали на этом свете». «Вот пока окончательно не определились, чьи интересы берут верх, я и предлагаю вам исчезнуть добровольно туда, где в обозримом будущем вы не привлечете к себе ненужного внимания». «Что же это за дарования такие, нам самим неизвестные, из-за которых межзвездные страсти никак не утихнут?» — снова подумал Новиков. А Шульгин в это время спросил. «Предположим, мы действительно уникальны, и нас ждет достойное место». А вот возможно ли рассчитывать там у вас на полноценную жизнь, оставаясь человеком? Или придется менять свою сущность, физическую, интеллектуальную, и в том и в другом случае учись-то не слишком-то? Понимаю твою мысль, но, нисколько не настаивая, хочу заметить, что не слишком разумно отвергать то, о чем не имеешь никакого понятия. Уровень самопознания и реальных возможностей, на которые вы вправе претендовать, намного превышает ценность того, что вы якобы теряете. «Закончим дискуссию, она меня утомила», — сказал Новиков, который на самом деле чувствовал себя не слишком хорошо после всего перенесенного. «Отказаться от знакомого и, по крайней мере, привычного ради абсолютно неизвестного, оцениваемого неизвестно в какой системе ценностей, Роля раба при дворе, возможно, и привлекательна для кого-то, предпочтительнее, чем естественное существование негра в дебрях Африки, но не для нас. Так что давай вернемся к нашим баранам. Куда ты намерен нас вытолкнуть? Он не понял, что произошло в следующее мгновение».